Избранный ученик х а н о м е р не любил роскоши, и в особенности такой, которая расслабляет и изнеживает человека телесно, мешая тем самым достигать напряжения духа, необходимого для общения с небесами. Даром ли во все времена и у народов всех мыслимых вер главные откровения вручались почти неизменно людям гонимым, нищим, страдающим? когда тело снедаемо тяготами и трудами, молитва обретает особую с и л и, наоборот, мало кто достигал святости в сытой жизни среди подушек и мягких ковров. Поэтому х а н о м е р позволял себе очень мало сна, да и то на ложе из голых досок, прикрытых лишь шерстяным жреческим плащом, и даже в холодную погоду не слишком-то б о в а л свое тело теплой о д е ж д о И люди, приходившие к нему в крепость и допущенные в покое, где он предавался занятиям, неизменно поражались суровой простоте обстановки, говорившей о прямке подвиженническом воздержании. Некоторые полагали, что это была одна только видимость, долженствующая произвести впечатление на простецов. Те, кто видел х а н а м е р а каждый день, знали, голые стены, украшенные лишь самодельными полками, где присутствовали ежедневно нужные книги, отнюдь не являлись м а с к о й но в точности отражали внутреннюю потребность избранного ученика. И были еще люди, которым ненаигранная суровость родителя х а н о м е р внушала с у щ е е б л а г о г о в е н и е Эти люди про себя сопоставляли почти мученический подвиг добровольных лишений, коим подвергал себя х а н о м е р с разолоченной пышностью великого, Тархайванского храма. Они сравнивали провалившиеся щеки избранного ученика, его руки, знакомые с тяжелым каждодневным трудом, и круглые лица, мягкие ладони жрецов, повсюду встречаемых в столице и с т и н н в е р И кое-кто уже говорил, причем даже не всегда шепотом, что любому вероучению приходит духовный конец, когда оно заплывает благополучным жирком, и что возродить его поистине способны лишь те, кто по доброй воле возвращается к жизненному уставу первых праведников, прославленных едва ли не наравне с близнецами, такие, как х а н о м е р Слыша подобные разговоры, избранный ученик, конечно, скромно отнекивался, но про себя потихоньку мечтал, как однажды по праву взойдет на трон возлюбленного ученика, и первым долгом изгонит из храмов роскошь, достойную не воинствующих жрецов, а купеческих жен, дорвавшихся до б о г а т с т в Как отрешит о т с л у ж е н и я всех тех, кто привык заботиться не о распространении праведного учения, а о наполнении собственного брюха и ублажении плоти. Наверняка это создаст ему могущественных врагов, но и привлечет немало сторонников. Не исключено в дальнейшем, что верные богов-близнецов разделятся на два непримиримых лагеря, одни последуют в о з д е р ж а н н о й простоте х а н о м е р а другие захотят вернуть прежние сытые времена, и, возможно, между ними даже разразится война, которая либо покроет имя х а н о м е р а вечным позором отступничества, либо вознесет его на небывалую высоту, дав звание равного. От подобных размышлений голова к р у ж и л а с ь сладостно и жутковато. В глубине души Ханамер отчетливо понимал, что опять рвется туда же, куда посягал и во времена поиска глаза дракона, и позже, когда учреждал в крепости школу Канкиру, и очень, очень, может быть, судьба снова готова была осадить его, насмешливо обрекая на обидную неудачу в самом начале пути. Ну, что ж... Пусть даже и так, в любом случае, сам предвечный не запретит ему помечтать, унестись мыслью к тому, как все повернулось бы, если, если бы. Избранный ученик Хономер стоял у окна. Тяжелые деревянные ставни, которого были распахнуты н а с т е ж ь по случаю наступившей жары, и смотрел во двор на унотов, круживших и катавшихся по двору. под водительством волка. Кан Киро! Как же он тосковал по нему! Он прекратил посещать уроки, сославшись на занятость делами. На самом деле причина была, конечно, совершенно другая. Какая же? Привычная к работе души, х а н о м е р долго и придирчиво разбирался в собственных побуждениях, пока, наконец, как ему показалось, не нащупал ответа. Брезговал ли он учиться у волка, прикоснувшегося к Канкиру на несколько лет позже его самого? Нет, нет. Он давно утратил подобную гордыню и распростился с брезгливостью, ибо знал, что божественное просветление иной раз нисходит и во время чистки с в и н а р н и к а тогда может быть он утратил вкус к занятиям поскольку осознал что достиг отмеренного ему свышие у р о в н я мастерства и уже не двинется дальше тоже нет он просто понял что наука безумной языческой жрицы ее еще более безумного выученика в о л к а д а в а не даст ему необходимых средств для достижения цели конкира было просто не предназначена для завоевания власти, все равно, мирской или д у х о в н ы й Верно, люди могли собраться вокруг мастера этого искусства и стать его учениками не только в пределах двора, отведенного для занятий. Но вот войско, готовые завоевать для своего наставника царство и посадить его на трон, такое войско из них даже волкодав при всем желании не смог бы составить, не говоря уже о старухе. Подобному противилась самая суть конкиру, и насиловать эту суть было все равно, что приказывать воде не быть мокрой. А значит, пришла пораха на меру сворачивать с этого пути, пока еще не все шишки успел н а б и т ь себе на ухабах и подыскивать какой-то иной, более подходящий, например, путь исконной строгости и самоограничения, сугубо ненароком являемый ближним и дальним гостям. а да. Но как же, бывало, воспарял его дух, когда нешуточное нападение другого унота, иногда гораздо более сильного телом, безобидно рассеивалось, устремляясь в небо и землю, или воистину удавалось призвать к нападавшему некое высшее милосердие, заставляя его исчерпать злобный порыв и отправиться учиться терпению в одной с т и х и и к о н и м е р смотрел из окошка на волка и унотов, продолжавших восхождение по пути, полезность, которую он счел для себя исчерпанной и не мог отделаться от зависти и дурнотной тоски. В конце концов он заставил себя вернуться за стол и начал пристально размышлять о рассказе Соглядатая, только что у уведенного прочь молчаливым кромешником. Соглядатые звали Ташлак. Это был щуплый человечек неопределенного возраста и с а м о й н е з а п о м и н а ю щ е й с я внешности. Единственной приметной чертой его были густоусыпанные бородавками руки. Он давно служил хономеру, и о том, что сказанное в его присутствии, может достичь ушей избранного ученика, в тин велений не успел проведать, пожалуй, только очень ленивый. и это было в некотором смысле даже неплохо отвлекал людское внимание от других по на стоящему з а т а ё н н ы х и никому неизвестных подзирателей ханамер подзиратель тоже что соглядатый шпион при в с ё м том т то а шлак до сих пор иной раз приносил и з б р а н н о м у у ч е н и к у сведения на поверку оказывавшиеся крайне полезными так вот несколькими д н я м и ранее Он увидел в городе, в харчевне Вельха Айрдонна, двоих жрецов, прибывших на к а н д а р с к о м корабле. Молодого звали вроде бы Никилой. Имя старшего оставалось пока дополненно неизвестным. Никила величал его просто наставником. Но х а н а м е р не особенно боясь ошибиться, мог предположить, что старик был тот самый Кроймал. которого нарлакские родители наконец выгнали и з к а н д а р а и заставили вообще покинуть страну на самом то деле два наказанных священнослужителя не представляли для ханомера особго о интереса если бы с ними разделались за отступничество в вере избранный ученик непременно пожелал бы самолично узнать в чем оно заключалось и в особенности не случилось ли так что двое кандарцев как он сам, отстаивали некую истину, подзабытую богатым и процветающим Тар-Айваном. Но, в ы причина изгнания, насколько Хономер был о н е осведомлен, ничего возвышенного в себе не несла. Крой м а л ы е Никила пострадали только из-за собственной нерадивости, проявившейся в недостаточном жреческом рвении. при том, что этим двоим предвечно и с самого начала облегчил работу. Некий купец, исполненный благодарности за избавление от болезни, завещал им добротный большой дом, дабы вера близнецов обрела в Кондаре свой кров. И как же распорядились подарком учители и ученик, имея чудесную возможность немедленно устроить дом для молений и всемерного восславления близнецов, они... Уредили и лечебницу для нищих, то есть для портовых шлюх, подхвативших дурную заразу, для пьяниц, нахлебавшихся ядовитого пойла, для мелких головорезов, покромсанных в переволочных стычках. Для всех тех, кто самим своим существованием оскорблял близнецов. И деньги на лечебницу они добывали примерно так, как заслуживала вся эта затея, просили на городской площади милостыню достойное занятие для двоих последователей, воина и целителя. Уж что говорить? Это вместо того, чтобы всеми способами привлекать на свою сторону правителей края славного полководца государя Альпина, Его старшего брата, человека безвольного, весьма подверженного любому внушению, нет, нет, по делам им досталось, весьма по д е л у Наверное, поэтому они предпочли остановиться в кабаке язычника Аэродонна, а в к р е п о с т и е д и н о в е р ц е отнюдь не пошли. То есть, то ли они прониклись запоздалым раскаянием и стыдом, то ли вполне обоснованно предположили, что хономер их не очень-то радостно примет. Чисто на всякий случай х а н о м е р велел Ташлаку и дальше следить за поступками к р о й м а л ы й и Никилы. И вот сегодня оказалось, что леность духа и отсутствие благородного жреческого стремления довело адки двоих до отступничества. Вместо того, чтобы прийти к х а н о м е р у и смиренно присоединиться к трудам т и н в и р е н с к о г о братства, они отправились в горы. с намерением осмотреть храм матери сущего, несколько лет назад якобы обретенный в этой дикой стране, и если Ташлак еще не ослеп и не оглох, они вовсе не собирались искоренять местные суеверия, они имели в виду там поклониться. Они даже привезли с собой из Кандара Резные образа близнецов над Болящим и собирались предложить их горцам в качестве приношения. Как если бы для них ничтожная кумерня пещерного племени в самом деле могла содержать нечто священное. Хономеру не впервые доводилось слышать о храме в горах, потому что слухами, как известно, земля полнится. Он всегда относился к слухам с величайшим вниманием, предпочитая не отмахиваться от них, но выкапывать малые зернышки истины, словно петух с ъ е с н о й из кучи навоза. Он никогда не был брезглив, это приносило плоды. В последнее время о новообретенном храме богини в городе говорили подозрительно часто, даже связывались с ним настоящие чудо, ибо как можно иначе было назвать примирение двух итигульских племен, много десятилетий проведших в беспрестанной и очень жестокой жизни. Номер знал, на пустом месте такие разговоры не возникают. А теперь вот и жрецы богов-близнецов, ученики истинных детей предвечного по собственной воле пересекали необъятное опасное море, и вместо того, чтобы спешить к братьям по вере и каяться в вольных или невольных грехах, отправлялись к этой непонятной святыне для поклонения. — Надо же, наконец, разобраться! — вслух проговорил Ханомер, глядя в окно. — Там, по совести сказать, тоже ничего особо радостного не происходило. Скорее наоборот. Наставник-волк повторял прием, на который до сих пор считался способным лишь в о л к а д а в Ему завязали глаза, и семеро унотов з а с л о в а л и вокруг силе сдостать его оружие. Правда, на волкодава наскакивали с настоящими, остроточными мечами, а на волк пока с вениками. Молодой мастер предпочитал не заноситься слишком высоко, но все равно чувствовалось еще немного, и он с такой же легкостью раскидает даже по-настоящему вооруженных. «Хватит смотреть!» — сказал себе Хономер. — С этим покончено. — Канкиро! Не оправдала надежд. — Канкиро? Не оправдала? — Тотчас усмехнулся неумолимый внутренний голос. — А может, это ты не оправдал надежд, Канкиро? Он был прав, как всегда, этот внутренний голос. Хономер вполне отдавал себе в том отчет. — И зло. Горестно сожалел, что его не было сейчас там, во дворе, рядом с волком, что н е он нападал на него, н е он в восторге летел кувырком, прочь восхищаясь мастерством наставника и жарко мечтая когда-нибудь самому встать с завязанными глазами в кругу ретивых учеников. «Нет», — твердо сказал себе Хономер, — «это не мой путь». И с усилием отвернувшись, стал разглядывать у противоположной стены подставки, хранившие картины тенверенских окрестностей. Каждая картина или карта была опрятно свернута трубкой и перевязана цветным шнурком. Взгляд родителя нашел и выделил некоторые из них. Он снова проговорил вслух. Надо, в конце концов, самому там побывать. Но где он, мой путь? Где он, укажите, милосердные братья? Слепой лось, отец шершавиной заюшки, всего более любил летними днями работать на заднем дворе. Там было спокойно и тихо, туда еле-еле достигал шум и гам живой многолюдной деревни. То есть, конечно, в некоторой степени достигал, но не беспокоил. а просто давал знать, что у зайцев все идет обычным повседневным чередом, и ничего недоброго не случилось. Здесь для мастера был выстроен просторный амбар, где лежали деревянные болванки, хранились инструменты и дожидались своего дня многие тысячи прутьев. Одни весенние заготовки, другие осенние, все заботливо очищены н е щемилкой. должным образом расколотые, либо отбеленные, либо окрашенные, иные в цвет топленого молока, иные до бурой черноты, краской из своей же коры. Дверь амбара открывалась не прямо во двор, а под навес, с верстачком и удобной скамьей, вырубленной из большого бревна. Теперь по берестяной крыше навеса шуршал летний дождь. Ветерок заносил под кров прохладу и сырость. Сущие благословения после целой веницы жарких сухих дней. Под о ж д е м мокли прутья, приготовленные для очередной корзины, рождавшиеся на подолговатой р болванке под руками лоси. Оленюшка сидела рядом с мастером на большой связке луба. з а й ч и х о м стали нравиться е и сеточки, особенно если она украшала их нарочитыми узорными узлами. Хозяйкам, верно думалось, в подобном наряде и копченые, скажем, а к а р а к а должны были непременно оказаться вкуснее, чем в простой веревочной обвязке, а не оказаться, так хоть показаться. Словом дела у оленюшки теперь было хоть отбавляй. Она и радовалась. — Дяденька Лось, — подступила она к мастеру, — люди говорят, ты мудр и худого не присоветуешь. Лось улыбнулся. Невелика моя мудрость, но что могу, посоветую. с п р а ш и в а я д и т е т о Что до мудрости, тут лось скромничал. Люди обычно жалеют слепых, считая их беспомощными калеками, но незрячий корзинщик вызывал не жалость, а, скорее, наоборот, восхищение и даже зависть. Жалость — это ведь бессильный укор судьбе, изувечивший ч е л о в е к не давшей ему возможности быть деятельным и сильным, а если человек не плачет с назлую долю. а напротив, посмеивается над ней, изобретая сотню путей вместо одного единственного, закрытого для него. И вот его-то возьмут с я ж а л е т ь люди, на самом деле во всем ему уступающие. Может, поэтому глаза лоси не были н е вечно прижмуренными щелками, ни неестественно вытрощенными, лишенными выражения, как порой с л у ч а т с я у слепых, не знаючи посмотреть, глаза как глаза, большие, осмысленные и совершенно живые. и й оленюшка спросила. — Скажи, дяденька Лось, доброе у вас тут житье, н а в е г бы остаться, да знаю, нельзя. Посоветуй, куда бы нам с Шершавой перебраться, где бы доченьки твои с внучками новую избу поставить? — Лось, понятное дело, сам никогда не был охотником до путешествий, однако всегда с радостью и любопытством выслушивал захожих странников, бродивших по неблизким краям. И наблюдательная л е н ю ш к а сколько раз уже убеждалась, внимая людским беседам, лось вбирал услышанные совсем не так, как большинство других людей, зрячих, а то и выводы подчас совершал весьма удивительные, отнюдь не такие, которые явились бы обычному человеку. Однажды она решила спросить его, и лось, подумав, ответил, — это, мол, от того, что ему не з а с т и т разум сведения, поставляемые глазами. Он привык полагаться больше на слух, а, с т а л быть, извлекать из услышанного больше, чем представляется возможным другим. В точности, так же, как и пальцы его, ощупывая любой предмет, постигали его гораздо подробнее, чем, например, оленюшкины. Лось теперь дал ответ. которого она но ну, никак не ждала зачелнул на кулишки ленюшка так и подпрыгнула от резкого движения рассыпалась связка луба а ленюшка всплеснула руками чуть не завалилась назад и смутилась выпутываясь собирая повальные плетенки и снова садясь потом переспросила примеиваясь и привыкая к ошарашшей мысли зачелну да о т в е т и л л с твердо — Зачел? Ну, принеси-ка мне, девочка, два белых прута и один бурый. — Здесь надобно сказать, что у великой Светани, проматери реки Венского племени, есть помимо прочих две красавицы-дочери, две могучих сестрицы. От их-то места слияния исчисляют саму Светань, и никому это не кажется несправедливым. Люди, возможно, отчислили бы какую-то из рек главную, а другую скромным притоком, но между сестрами ни в чем нет неравенства. Только одна течет, подобно матери, с восхода на закат, и за это ее называют Челной, с и р е ч и с т о к о м А другая река приходит с севера, из лесов, и потому ей дано имя й л ь По ее извилистым берегам много лугов. и з а б и л у ю щ и х душистой травой кулижек. Те, кто бывал там, в один голос х в а л и т благодатный северный край с его рыбными реками и к а м е ш н и к а м и красноярами, куда в изобилии слетаются тетерева. Вот только немногие отваживались в ту сторону путешествовать. А уж о том, чтобы селиться и жить, или хоть охотничью зимовьюшку поставить, вовсе речи не шло. Отчего так? А от то г о что непростое место были ельнинские кулиги не всякого не до себя допускали нет там не водили жуткие чудища и дорога не была с г р о м о ж д е н а непроходимыми горами и буреломами ничего такого с чем не справился бы вен выросшив й чаще просто забредшему туда человеку в некоторый миг начинал словно вышептать в ухо грозный неслышанный голос тебе здесь не место Ты здесь чужой, уходи, не всякому пришельцу, но большинству. И захожий охотник быстренько разворачивал лодку или лыжи, если дело происходило зимой, и удалялся, о т к о л и пришел. Тяжко это пытаться навязывать себя к раю, которому ты не люб, не под силу смертному человеку, замучат дурные сны. Надоест в ужасе оборачиваться на непонятные шорохи за спиной, шарахаться от теней, мелькнувших на краю зрения. Кое-кто поговорил, это дед того, что кулишки по берегам появились не сами собой, но были в стародавние времена расчищены обитавшим по Йоли неведомым племенем, должно быть, не вполне людского, но скорее великанского корня. От этого племени теперь не осталось ни наследников, ни имени людям на память, но что-то витало по тем самым лугам и лесам, что-то е щ е вслушивалось в отзвук прежних шагов. е щ е сторожило ёльнинские к у л и ш к и почти от любого, кто совал свой я т и е щ е гоняло прочь чужаков, дожидало сгинувшего хозяина от такое место. Не злое, непроклятое, заповедное. Даже водился у венов обычай. Когда крепко ссорились и посылали один другого подальше, советовали обидчику прогуляться точно так, как выразился лось. — Зачел, ну, на кулишке, иди, дескать, и возвращайся, не солнахлебавши, а, может быть, п о м н е е ш ь Соседи сольвенны, В Верховьях Светани, не. отродясь небывавшие, слыхом не слыхивали о чилне и, ругаясь, заменяли ее имя прозванием какого-то своего нечистого духа, глаголимого «черт». А слово «кулишки», тоже б ы т о в а в ш и е у них когда-то, вовсе благополучно забыли, сменив более привычным «куличками», и бронились, сами толком не разумея, о чем говорят. «Ну, так что с них взять?» Сальвенов беспамятных, да и не про них здесь речь идет. Оленюшка едва не спросила хозяина дома, — Куда ж ты нас отправляешь, дяденька лось? Может, не знаю, чьи обидели кого, не в е д а в ш и е заслужили н е м и л о с т ь Не спросила. Опустила на колени недоделанную сеточку и долго сидела молча. Лось тоже молчал, д о в е ш а я гнутую ручку корзины. обвязывая крепкий пруд, словно змеиной чешуей, косым плетеным чехлом, и десять лет прослужит, и двадцать не развалится, не о б в е т а е т Оленюшка смотрела на зрячие руки слепца и, не требуя объяснений, понимала безошибочным внутренним знанием. Он был прав. Если есть им ш е р ш а в ы й и заюшкой где-нибудь место в обширной венской стране, так только лишь там у о л и на кулишках которые кого то говорят все таки иногда п р и н и м а ю т вскоре оленюшка себя поймала на том что мысль уже прикидывает долго ли добираться до чела государстве светани где взять лодку и как в н е й грести сбери стенова навесы зябкими струйками сбегала дождевая вода но перед внутренним взором ликовали под синим небом н е м ы с л и м о р а з н о ц в е т и е луга. И стояла вдали стена красного леса, озарённая солнцем. «Входи, д и т я к а входи, долгожданная, ты здесь дома, ты здесь своя». А ещё виделись ей пёсьи и зубы, бережно сомкнутые на ручке корзины. Кобелёк-дворняшка... Криволапый уродец с несоразмерно большой головой и длинным приземистым телом теперь ж е не бежал, и даже не шел, а все больше полз, мучительно таща себя вперед по песчаной дороге. Желтой пегой масти не различить было за густым слоем пыли и грязи. Левая и задняя лапа давно стала одной сплошной болью, и боль временами настолько заслоняла для него весь белый свет, что он забывал, куда, собственно, торопиться, растрачивая последние силы. Боль становилась тупой и почти терпимой только, когда он давал себе отдых, но это происходило все реже. Песик понимал, что жалеть себя уже поздно, и хотел только одного — успеть доползти, добраться. Остальное не имело значения. Его поил дождь, оставлявший на дороге недолговечные лужи. а еде кобелек давно позабыл, ему не удавалось ловить даже лягушек. Когда ветер принес запах реки с нанизанным на него духом людского селения, он сперва не поверил собственному чутью, но н и к о г д а прежде не подводил его, и в сердце з а т е п л е л а слабенькая надежда. Похоже, тот, о ком подумал, к кому послал его великий вожак, был действительно рядом. Чем невозможнее показалось одолеть п о с л е д н и е поприще, о с т а в ш и е с я до мостика через речку. А за рекой начинался довольно крутой подъем, и на то, чтобы взобраться на самый верх, сил уже точно не хватит. Ну, может, разве только до середины. Как бы то ни было, он продолжал двигаться дальше, пять за пятью, упрямо вперед, сквозь усталость и боль, сквозь пелену, застилавшую разум и зрение. И вот тут несчастному к а б е л и ш к е неожиданно повезло. Может, не повезло, а в ы п а л а на г р а д а за подвиг терпения и упорства. Когда он ползком миновал поворот, откуда уже была видна речная урёмина. Урёмина, урёма, здесь густые заросли в заболоченной речной пойме. Пёсик увидел на мостике двоих детей, двух маленьких девочек, у с к а в ш и х по течению кораблики из коры. А рядом с ними, рядом с ними, присматривая за неразумными человеческими щенками, способными по глупости свалиться в воду или еще какую беду на себя навлечь, сидел пес, неприступно могучий кобель с и с т и н н о вороной шерстью, украшенный ржавым подпалом на морде, на груди, и внутренних сторонах лап. Он повернулся в сторону дворняжки, кажется, еще прежде, чем тот выполз из-за поворота, и рыжеватые пятна бровей над глазами сурово сдвинулись, а вислые уши настроженно о приподнялись. Кто, мол, таков, не враг ли подкрадывается? Маленького калеку сразу и окончательно оставили все силы. Он приподнял голову. попытался то ли з а л а я т то ли завыть. Получился с т о н щ е плач. Мордаш сразу вскочил и побежал навстречу пришельцу, не убоявшись й оставить своих подопечных. Песик отрешенно смотрел, как х рысит к нему исполин, способный небрежно, походя, расправиться с десятью такими, как он. Душа кобелька, кажется, плавал а уже отдельно от тела, утратив способность к угодничеству. И страху не имевшим более никакого значения приблизившись и грозно н а в и с н у в мордаш придирчиво обнюхал д в о р н я ж к у а затем еще придирчивее то что маленькийсоб с р а т нес в зубах словно величайшую драценность г о кобелек пластом лежал перед ним на песке и вот язык хозяина деревни прошел с по его мордочки уважительно тронув уголки г у б Так обращаются не с ничтожным и презренным, каким тот всегда был, а, наоборот, с почитаемым и даже великим. Потом пасть мордаша осторожно сомкнулась поперек тела дворняшки. Могучий пес без у с и л и й оторвал беспомощного калеку от земли и понес. И тот поплыл вперед, как когда-то. в младенчестве, у мамки в зубах, и как тогда, з н а е ш ь что несут его в безопасное родное гнездо. Солнечное тепло и бережная хватка мурдаша составляли такое блаженство, что даже боль начала растворяться, уходить куда-то, исчезать. Затем к блаженству добавились прикосновения детских рук, Это были добрые прикосновения, полные ласки и жалости, и на кобелишку снизошло откровение, поистине стоившее перенесенных мучений. Он постиг, какими на самом деле должны быть руки людей. От них не надо было шарахаться, ожидая удары и щепка. Наверное, люди поняли, что он до конца исполнил свой долг, и благодарили его. они гладили его голову пытались прямо на ходу разбирать шерсть от трепьев и слипшейся грязи это был дивный сон и пробуждаться от него не хотелось ощущение благодати и счастья беспредельно ширилось и росло возвышая его душу окутывая весь мир безопасное полное доброго тепла родное гнездо старейшина клещ Выглянувший во двор, несказанно изумился при виде горько плачущих внучек. Потом заметил грязные тельцы, безжизнно вытянувшиеся на т р а в к е и только руками развел. А мордаш сел над п о ч и в ш и м с о братом, задрал голову к небу и вознес к облакам заунывную похоронную песнь, на которую немедленно откликнулись все собаки в деревне. А где-то очень далеко, там, где всегда изобильна еда и у каждого есть укромное логово, радостно бежали друг другу навстречу два пса. Один был громадин и куцехвост с горделивой осанкой степного шоси т а й н с к о г о волкодава, никогда не ведавшего цепи. Другой. Мало кто узнал бы в нем криволапого нескладеху, Обделенного судьбой и еще больше обиженного людьми. Теперь-то был красивый и стройный песик, В остроухе, с лукавым взглядом веселых карих глаз, Одетый в нарядную белую с ярким золотом шубку. Тугим бубликом вился его хвост, Звенел восторгом далеко слышимый лай. Радостно было б е з г р е ш н ы м друзьям скакать по з е л е н о й лужайке, ликовать и играть, ожидать нового рождения, нового воплощения на смертной земле. Конец книги. Ноябрь 2004 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнего.